А ведь завеса микромира только недавно начала приоткрываться. Вот эта фантасмогория свойств микромира и роднит его с вселенной, созданной воображением ирландского писателя. И все же Джойс был бы несказанно удивлен, если бы узнал, что четверть века спустя после его смерти одно из придуманных им словечек, кварк, перекочует в словарь физиков и станет наиболее популярным словом в субъядерной физике, знаменем этих исследований. в изложении для пешеходов. Слово Кварка ввел в науку американский физик-теоретик гэлман Родился в 1929 году в Австрии, в 1944 его родители перебрались в США. гэлмана как и других физиков, беспокоила неразбериха и толчая, наблюдавшаяся в мире элементарных частиц. Вооружившись соображениями симметрии, законами сохранения и новейшей математикой, Физики-теоретики принялись раскладывать пассианцы из элементарных частиц, тасуя, перекладывая их и так, и этак. Обнаружилось, многие частицы могут быть сгруппированы в семейства, близкие по своим основным свойствам. Так, к примеру, если учитывать лишь главные характеристики, спины, барионные заряды, близость массы, внутреннюю четность, закрывая глаза на некоторые различия, то восемь частиц могут быть объединены в одно семейство барионов. т со спином 1 2 и положительной четностью подобные группы частиц получили название супермультиплетов. мультиплетов нашлась и довольно абстрактная математика узаконившая подобную классификацию раздел теории групп известный под названием группы ли ли норвежский математик живший в прошлом веке математика допускала существование разных наборов частиц из одной 3 6 8 десят и так далее физики же наблюдали лишь синглеты – одна частица, октеты восьмерки и дециметы – десятки. Эту прихоть природы надо было объяснить. И вот в 1963 году, одновременно и независимо, находясь даже на разных континентах, один в Америке, другой в Европе, теоретики американец гелман и автриец Цвейк, чтобы устранить противоречия высказали гипотезу о существовании трех фундаментальных субъядерных частиц – различными комбинациями которых и является большинство элементарных частиц. Только в вопросе, как назвать эти детальки микромира, Гелман и Цвейк разошлись. Американец, большой, видимо, почитатель творений Джойса, в поисках подходящего имени для новых частиц, возможно, начал перечитывать роман «Поминки по Феннегану» и наткнулся на то место, где дублинский трактирщик возомнил себя королем Марком, персонажем средневековой легенды. Королю кажется, что его племянник Тристан – Украл у него жену, прекрасную Изольду. Марк преследует похитителя на корабле. В небе над парусами кружат чайки, которые, впрочем, может быть вовсе не чайки, а судьи. Они зловеще кричат, карку «Три кварка!» для мистера Марка. Короля мучают кошмары, а чайки все повторяют «Три кварка!» «Три кварка!» «Три кварка!» Слово «кварк» перекочевало со страниц романа Джойса в «Мир элементарных частиц» легко и естественно. Скорее всего, в этом отрывке... Гелмана привлекло то, что число кварков было именно три, столько, сколько и требовала теория. Пришлось по вкусу ученому и само слово «кварк» – звучное, диковинное, абсолютно не затасканное в других употреблениях. Итак, гелман выбрал слово, и оно пришлось к месту. Своих же был менее удачлив. Он назвал гипотетические субчастицы, претендующие на роль истинных кирпичиков про материи, тузами. Эта Не столь привлекательно. Тузов-то четыре. Теперь о ней почти никто не вспоминает. А кварки прижились. Удивляла и радовала, что всего трех кварков было достаточно, чтобы конструировать из них, словно это детские кубики, огромное число открытых к тому времени элементарных частиц. И вновь раздались победные клики в стане физиков. Казалось, наступила долгожданная пора, когда можно было закрыть большинство элементарных частиц за ненадобностью. Ведь они были составными. В 1965 году в журнале «Успехи физических наук» академик Зельдович пишет статью «Клатификация элементарных частиц в изложении для пешеходов». Уже само название подчеркивало, теперь тонкости микромира можно просто и ясно объяснить любому встречному, даже ребенку. Академик писал в статье, что, возможно, физики добрались до атомизма нового типа, вскрыли, так сказать, новый пласт материи. что создано нечто вроде новой таблицы Менделеева, только уже на субъядерном уровне. Тон статьи был мажорный, радостный. «Современный физик имеет полное право повторить строки Тютчева», — писал Зельдович и цитировал их.